По всем направлениям катятся, вспыхивая падающие звезды. В бурьяне тыркают сверчки. Где-то очень далеко на обрыве лают собаки. Сначала можно подумать, что звезды неподвижны. Но нет. Присмотришься, и видно, что весь небесный свод медленно поворачивается. Одни звезды опускаются за дачи, другие, новые, выходят из моря. Теплый ветерок холодеет, небо становится белее, прозрачнее, море темнеет, утренняя звезда отражается в темной воде, как маленькая луна. Подачам сонно кричат третьи петухи, светает. Как же можно спать в такую ночь под крышей? Гаврик встал, сладко растянул руки, закатал штаны и, зевая, вошел по щиколотку в воду. С ума он сошел, что ли? Ноги и так озябли до синевы, а тут еще лезть в море, один вид которого вызывает озноб. Однако мальчик хорошо знал, что он делает. Вода только на вид казалась холодной. На самом деле она была очень теплой, гораздо теплее воздуха. Мальчик просто-напросто грел в ней ноги. Затем он умылся и так громко высморкался в море, что несколько головастых мальков Безмятежно заснувших под берегом, брызнули во все стороны, вильнули и пропали в глубине. Зевая и жмурясь на восходящее солнце, Гаврик насухо вытер рубашкой маленькое пестрое лицо с лилово носиком, облупленным, как молодая картофелька. — Ой, — сказал он совершенно как взрослый, не торопясь, перекрестил рот, где до сих пор еще не хватало двух передних зубов подобрал пиджак и побрел вверх валкой, цепкой, походочкой одесского рыбака. Он продирался сквозь густые заросли сильно разросшегося бурьяна, осыпавшего мокрые ноги и штаны с желтым порошком цветения. Хибарг стоял о шагах в тридцати от берега на бугорке красной глины, мерцавшей кристалликами сланца. Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо сколоченный из всякого деревянного старья, из обломков, крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт. Плоская крыша была покрыта глиной, и на ней росли бурьяны и помидоры. Когда еще была жива бабушка, она обязательно два раза в год на Пасху и на Спаса белила мелом хибарку, чтобы хоть как-нибудь скрасить перед людьми ее нищенский вид. Но бабушка умерла, и вот уже три года, как хибарку, никто не белил. Ее стены потемнели, облезли, но все же кое-где остались слабые следы мела, въевшегося в старое дерево. Они постоянно напоминали Гаврику о бабушке, о ее жизни, менее прочной, чем даже мел. Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил, мать помнил, но еле-еле, какое-то распаренное корыто... Красные руки, киевское печатное кольцо на скользком разбувшем пальце и множество радужных мыльных пузырей, летающих вокруг их железный гребенок. Дедушка уже встал. Он ходил по крошечному огороду, заросшему бурьяном, заваленному мусором, где ярко теплилось несколько больших поздних цветков тыквы, оранжевых, мясистых, волосатых, со сладкой жидкостью на дне прозрачной чашечки. Дедушка собирал помидоры в подол стиранной-перестиранной рубахи, потерявшей всякий цвет, но теперь нежно-розовый от восходящего солнца. Между задранной рубахой и мешковатыми штанами виднелся худой коричневый живот с черной ямкой пупа. Помидоров на огороде оставалось совсем мало. Поели почти все. Дедушке удалось собрать штук восемь, маленьких, желтоватых, больше не было. Старик ходил, опустив сивую голову. Поджав выскобленный по-солдатски подбородок, он пошевеливал босой ногой кусты бурьяна, не найдется ли там что-нибудь. Но ничего больше не находилось. Взрослый цыпленок с тряпочкой на ноге бегал за дедушкой, изредка поклевывая землю, отчего вверху вздрагивали зонтички ук. Дедушка и внучек не поздоровались и не пожелали друг другу доброго утра. Но это вовсе не обозначало, что они в ссоре. Наоборот, они были большие приятели. Просто-напросто наступившее утро не обещало ничего, кроме тяжелого труда и забот. Не было никакого резона обманывать себя пустыми пожеланиями. — Все поели, ничего не осталось, — бормотал дед, как бы продолжая вчерашний разговор. — Что ты скажешь? Восемь помидоров куда это годится? На смех курям. «Поедем, что ли?» — спросил Гаврик, посмотрев из-под руки на солнце. «Надо ехать!» — сказал дед, выходя из огорода. Они вошли в хибарку и степенно напились из ведра, аккуратно прикрытого чистой дощечкой. Старик крякнул, и Гаврик крякнул. Дедушка потуже подтянул ремешок штанов, и внучка сделал то же самое. Затем дедушка достал с полочки кусок вчерашнего ситника и завязал его вместе с помидорами в ситцевый платок с черными капочками. Кроме того, он взял под мышку плоский бочонок с водой, вышел из хибарки и навесил на дверь замок. Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совести воровать у нищих? Гаврик снял с крыши весла и взвалил их на маленькое, но крепкое плечо. Сегодня дедушке и внучку предстояло много дела. Третьего дня бушевал шторм, волна порвала переметы, рыба не шла, улова не было никакого, денег не осталось ни копейки. Вчера море улеглось, и на ночь поставили перемет. Сегодня его надо было выбрать, успеть с рыбой на привоз, наживить перемет и вечером обязательно его опять поставить, чтобы не пропустить хорошей погоды. Они на ту же стащили шаланду по гальке к воде и осторожно толкнули в волну. Стоя по колено в море, Гаврих поставил на корму садок для рыбы, маленькую закрытую... Лодочку с дырками сильно толкнул Шаланду, разбежался и лег животом на борт, болтая над скользящей водой ногами, с которых падали сверкающие капли. И лишь когда Шаланда проскочила сожжение три-четыре, мальчик влез в нее и сел грести рядом с дедушкой. Каждый из них работал одним веслом. Это было легко и весело. «Кто кого перегребет?» Однако оба они равнодушно хмурились и только покрякивали. Ладони у гаврика приятно горели. Весло, опущенное в прозрачную зеленую воду, казалось сломанным. Узкая его лопаточка упруго шла под водой, гоня назад воронки. Шаланда продвигалась сильными рывками, поворачивая то вправо, то влево, то дедушка нажмет, то внучок нажмет. Их! крякал дедушка, отваливаясь силой, и шаланда рывком заворачивала влево. Эх! еще сильнее крякал гаврик, и лодка рывком выравнивалась и поворачивала вправо. Дедушка упирался в переднюю банку босой ногой со скрюченным большим пальцем и коротко рвал весло. Банкой называется у моряков скамейка. Но и внучек не отставал. Он упирался обеими ногами и закусывал губу. «А вот не подужите, дедушка!» — сквозь стиснутые зубы цедил Гаврик, обливаясь потом. «А вот подужу!» — кричал дед, тяжело переводя дыхание. «Та «Да ей Богу не подужите!» «Побачимо! Побачимо!» Но как дедушка не наваливался, ничего не получалось. Не те годы, да и внучка подрос подходящий. Маленький, маленький, а смотри ты, какой упрямый. Против собственного деда не боится идти наспор. Дедушка сердит хмурился, иск споглядывая из-под седых бровей на хлопчика, сопевшего рядом. И в его старческие водянистых глазах светилось веселое изумление. Так, не осилив друг друга, они отошли, по крайней мере, на версту от берега. Тут среди волн качались на пробках, выцветшие флажки их перемета. Тем временем уже все море покрылось рыбачьими шаландами, вышедшими на лов. Высоко подскакивая и смах шлепаясь в волну плоским рубчатым дном, высунутым из воды на треть, пронеслась под полным парусом новая синяя красавица шаланда Надя и Вера. На корме, небрежно раскинувшись, лежал хорошо знакомый гаврику малофонтановский рыбак Федя с черным семечком, прилипшим к губе. Из-под клеенчатого козырька синей фуражки с якорными пуговичками лениво смотрели прекрасные томные глаза, почти прикрытые челкой, темный от Прижав каменной спиной круто повернутый румпель, Федя даже не взглянул на жалкую шаланду дедушки.